Часть третья. Лидзя Мне не приходило в голову, что мама однажды захочет снова выйти замуж. Надо думать подсознательно, я считала, что она должна всю жизнь страдать из-за папиного ухода, как страдаю я. К тому же я была уверена, что мама лишена способности искать свое счастье. Наверное, так оно и было. Однако счастье сумело найти ее само. «Красавицам для этого не нужно прилагать никаких усилий. Достаточно просто стоять на одном месте. Разве нет?» После развода мама опять устроилась нянечкой в детский сад. Сад был с пятидневкой. Родители забирали детей только на выходные, так что нянечки жили при садике. Маме это оказалось очень кстати. Ей следовало найти в городе хоть какой-нибудь угол. Во время развода папа пообещал, что выкупит для нее нашу прежнюю квартиру, Но все свои деньги он вложил в товар и должен был сначала его продать. Он рассчитывал управиться за два года. Мама снова и снова повторяла мне его слова. Говорила, что в ближайшие два года заберет меня к себе. Но пока еще квартиры не было, я продолжала жить у дедушки. И это не давало маме покоя. Она чувствовала передо мной вину. При встречах мама обнимала меня, утешала. «Подожди немного, все наладится». но я не слушала. Ее уверения оставляли меня совершенно равнодушной. Правда, я ей об этом не говорила. Мамины страдания были так утомительны, что у меня даже не оставалось сил сделать ей больно. Я просто стояла и слушала эту нескончаемую болтовню, пока мамины руки свивались кольцом у меня на шее, а слезы размазывались по моим щекам. Эти сцены напоминали мне... как я сама когда-то вела беседу с прижатой к груди куклой. Мама любила меня примерно так же, как я любила куклу. Это была односторонняя любовь. Любовь, не способная преодолеть сопротивление и добраться до сердца своего объекта. Скорее всего, и папу я любила точно так же. Я начала понимать, что в нашем мире любовь почти всегда обречена на неудачу, как криво брошенный баскетбольный мяч. Конечно, встречаются и счастливые исключения. Например, любовь дядюшки Линя к моей маме. Когда дядюшка лень впервые увидел маму, она пела. Присела на край кровати во время тихого часа и нежным пением убаюкивала малышей. В тот день мама принарядилась, надела платье, а волосы заплела в тугую гладкую косу. Яркие летние лучи размыли страдания на ее лице, скрыли непосильный груз, лежавший на плечах. Сделали похожей на целомодренную девушку, так мне рассказывали. Мама знала мало колыбельных и раз за разом повторяла одно и то же. Дети давно уснули, но она продолжала петь, и только когда проверяющие из комитета образования отошли достаточно далеко, замолчала и облегченно выдохнула. Привалилась спиной к стене, растирая ноющую от усталости шею. И вдруг увидела, что один из проверяющих вернулся и стоит у порога. Перепугавшись, мама вскочила на ноги, и первая ее мысль была «Нужно ли петь дальше?». Но тот человек сам смутился, что так ее напугал. Жестом велел маме садиться и показал на забытый у окна портфель. Уходя, он оглянулся и снова посмотрел на маму. Сердце ей будто сдавило. Мама все не могла понять, нужно ли петь дальше. Спустя два дня тот мужчина с портфелем снова пришел в детский сад. Мама увидела в окно, как он стоит посреди двора и подумала, «Неужели он еще что-то у нас забыл?» Поняла, что мужчина пришел к ней, когда заведующая велела ей выйти во двор. Он хотел пригласить мою маму в кино, та начала отказываться, но мужчина улыбнулся и сказал, «Я уже и с работы вас отпросил». Нагрянувшая любовь казалась маме могущественным врагом, от которого нужно защищаться. а на опасность она всегда реагировала бегством. Поэтому, сходив с дядюшкой Линем в кино, мама начала от него прятаться. Завидев его, лезла в кладовку и просила кого-нибудь из нянечек передать, что ее нет. Но дядюшка лень приходил снова и снова. Мама даже подумывала уволиться с работы, а вокруг все твердили одно — раз уж встретился такой хороший мужчина, надо вцепиться в него как следует и держать. Но мамин страх не проходил. Ей казалось, что в мужчинах самой природой заложено бросать женщин, как надоевшие игрушки, что в конце её ждут страдания. Как-то пятничным вечером дядюшка Линь затесался в толпу родителей и вдруг вырос перед мамой так, что она уже не успела спрятаться. На этот раз она согласилась уделить ему несколько минут. Когда последнего ребёнка увели... Мама и дядюшка Линь сели в опустевшем зале и поговорили. Мама молчала. Сначала и до конца говорил только дядюшка Линь. Тем не менее, этот разговор принес большие плоды. Дядюшка лень поведал ей о своей жизни. Он был разведен, детей не имел. Бывшая жена оказалась женщиной вздорной, постоянно твердила, что хочет уехать за границу, и три года назад добилась своего. Поехала в командировку в Америку и осталась там. Сначала они условились, что дядюшка Лень уволится с госслужбы и отправится за ней. Кто бы мог подумать, что жена так быстро его разлюбит. А может, дело было в Гринкарте. В общем, она сошлась с американцем на 20 лет старше и потребовала у дядюшки Лене развод. Сначала он не мог принять это известие и какое-то время прятал голову в песок. Не подходил к телефону, когда она звонила, ничего ей не отвечал. но в конце концов собрал волю в кулак и согласился на развод. Разве это не про нее? Мама повернулась и взглянула из-под длинных ресниц на этого неудачливого мужчину. Все счастливые люди счастливы по-своему. Они счастливы и похожи друг на друга. И похожие несчастья помогли маме немного развеять свой страх. Теперь ее отношение к дядюшке Леню переменилось, правда она по прежнему пугалась его визитов и в панике убегала но он не отступал думаю дядюшке лине понравилась в маме именно ее робость она была пуглива как девственница шли девяностые годы эпоха падения нравов и дядюшка линь натерпевшись горя от раскрепощенных женщин влюбился в мамину наивность и старомодность они играли в предки с весны и до лета как то летним днем случилась гроза Дождь не прекращался с обеда и до самого вечера. Люди оказались заперты в детском саду, и дядюшка Линь тоже. Мама немного попряталась, а потом пришлось выходить. Наступила её очередь готовить. Дядюшка Линь остался на ужин, потом помог ей убрать со стола, навести порядок на кухне. Они вышли на улицу, встали под карниз, с которого струилась вода, и дядюшка Линь под аккомпанемент раскатов грома объяснился маме в любви. а она будто и не слушала, лишь опустив голову, повторяла, сколько трудностей их ждет. «У меня дочь, я одиннадцать, у меня дочь», — бормотала мама. Дядюшка Линь накрыл ее руку своей. «Я понял, понял. Вместе мы совсем справимся. Договорились?» Осенью они, наконец, стали по-настоящему встречаться. И однажды в воскресенье мама привела дядюшку Линя знакомиться со мной. Перед знакомством Он наверняка подготовился, расспросил ее о дочкиных предпочтениях и в ресторане заказывал только мои любимые блюда, да еще с поразительным терпением чистил мне креветки. Но я все равно видела, что ни капельки ему не нравлюсь. Это не зависело от моего отношения. Держись я сколь угодно приветливо и бойко, ничего бы не изменилось. Возможно, само мое существование развенчивало орел целомудренной стыдливости, окружавшей маму. К тому же она чересчур меня опекала. Когда мы были втроём, всё её внимание было сосредоточено на мне, а дядюшке Линю ничего не доставалось. Конечно же, мне он тоже не нравился, ведь он был почти полной противоположностью папы. Многословный, с бурной жестикуляцией, да ещё и хохотом. Дядюшка Линь был из тех незамысловатых людей без единой тайны, которую хотелось бы разгадать. А самое главное, он был весёлым, Энергичным, с активной жизненной позицией А в моем понимании все эти черты были проявлениями неглубокой личности Сразу после обеда дядюшка лень сказал, что свозит нас в пригород прогуляться у водохранилища Больше получаса мы ехали на автобусе А когда добрались до водохранилища, оказалось, там снимают телесериал Съемочная группа заняла все свободное место у берега И не разрешила нам подойти к воде Тогда дядюшка Линь предложил забраться на гору неподалеку. Всю дорогу он болтал, ни на секунду не умолкая, словно радиоприемник, у которого заело кнопку выключить. На полпути мама подвернула ногу. Дядюшка Линь тут же сел на корточки и принялся растирать ей лодыжку. Потом убежал куда-то и вернулся с палкой. Когда мы остановились передохнуть, они с мамой устроили целое представление, уступая друг другу яблоко. Я сидела на камне и смотрела, как очищенное яблоко постепенно темнеет на воздухе. Я очень устала. Мне хотелось поскорее вернуться. Но дядюшка Лень не соглашался, сказал, что мы должны дойти до вершины. Он считал, что это закалит мою волю и поможет вырасти над собой. Всю оставшуюся дорогу он шел рядом и подбадривал меня, рассказывал, какой красивый вид откроется с вершины, какой восторг ждет меня от покорения природы. «Покорение природы?» Да чего наивные слова? Скорее уж, фантазия покорения природы. Наконец мы добрались до вершины. Там ничего не было, только идиотский ветер. Но дядюшка Линь с довольным видом интересовался, чувствую ли я восторг, о котором он говорил. Я смотрела в его лицо, блестевшее, как студени с свиной шкуры, и передо мной совершенно отчетливо вырисовывался следующий факт. Мама завела себе очень глупого ухажора Но даже его глупость не вызывала такого раздражения, как мамин влюблённый вид. Она вдруг сделалась хрупкой и нежной, говорила тоненьким голосом, а ещё вечно охала и ахала, не могла шагу ступить без инструктажа от дядюшки Линя, как если бы только вчера появилась на свет. Только вчера появилась на свет. Наверное, так оно и было. Мама как будто заново родилась. и теперь познавала мир, шагая за этим туповатым мужчиной. Значит, следы, которые оставил на ней мой папа, уже совершенно стерлись. Да, она выздоровела, ей больше не больно. Но почему это вышло так легко? На самом деле я это предвидела. И когда мы с ней горько плакали после папиного ухода, я хорошо понимала, что ее боль отличается от моей. Она никогда в жизни не поймет моей любви, благородной любви. Но и я не завидовала сейчас ее мелкому счастью, ни капли не завидовала и не хотела выздоравливать. Я лишь молилась, чтобы она не вламывалась с этим глупым мужчиной в мою жизнь и не пыталась перекрасить мой мир. К сожалению, молитвы были напрасны. То, чего я боялась, все-таки произошло. На обратном пути мама наконец заметила мое настроение, но истолковала его по-своему. Ей показалось, что я просто не хочу возвращаться к дедушке. Тогда она решила заранее обрадовать меня хорошими новостями. Дядюшка Линь хлопочет о моем переводе в школу Дзинулу. «Это лучшая школа в городе», — сказала мама. Дядюшка Линь приложил немало усилий, чтобы все устроить. Улыбаясь, они смотрели на меня и полными надеждой глазами вымогали слова благодарности. Я молчала. Тогда дядюшка Линь смущённо улыбнулся и сказал, «Поначалу будет немного непривычно». «Это нормально, ведь методика, учебный план, уровень учеников в дзенулу совсем другие». Он принял вид настоящего работника просвещения. «Не бойся, что скатишься. Я уже нашёл тебе репетиторов по словесности и математике. Где начнёшь отставать, сразу будем подтягивать». «Я не хочу ещё раз менять школу. «Это понятно», — дядюшка Лень кивнул. «Ты боишься, что в новой школе не будет друзей? Дети двух моих однокашников учатся на твоей параллели. Оба отличники, я вас познакомлю». «Да, он даже друзей для меня приготовил». «Дядюшка Лень живет за две улицы от Зенулу. Вот переедем?» — мама бросила на меня быстрый взгляд. «И тебе до школы будет всего пять минут пешком». Она вдруг покраснела, как будто смутившись того, что они с дядюшкой Ленем собираются жить вместе. «Переезжай без меня!» «Я не хочу!» Я отвернулась и смотрела в окно. Спустя пару бесконечных минут я услышала мамин плач. Теперь она даже рыдала тоньше, чем обычно. «Видишь, я говорил Задыхаясь от плача, причитала мама. «Столько времени у родственников прожила, вот и замкнулась!» Дядюшка Лень обнял маму за плечи. Она зарыдала еще на отца «Какая мать согласится оторвать ребенка от сердца? Ну что я могу сделать? Она живет там, мучается. Никто ее не жалеет, никто не любит». «Это уже позади, позади». Дядюшка Лин сжал мамину руку. «Все наладится». Автобус въехал в город. За окном потянулись серые дома. Голуби, хлопая крыльями, кружили над зарешеченными окнами. Предзакатные солнечные лучи отдавали сыростью и походили на косматый мох. Перед глазами клубился пар. И когда он начал густеть, я вдруг поняла, что почти плачу. Как можно плакать? Слезы только подтвердят мамины слова. И теперь они с дядюшкой Линем подумают, будто я на самом деле грущу от того, что меня никто не жалеет и не любит. Но мне было больно совсем не поэтому. Бог знает, от чего я плакала. Слёзы всегда подступали в самый неподходящий момент. Какая же я всё-таки маленькая. Я почувствовала себя втиснутой в тело ребёнка, в этот слезливый комочек, и никуда из него было не деться. В глазах плясали две слезинки. «Держись! Нельзя, чтобы они упали!» «Глубоко вдохни и не дыши!» Я громко командовала про себя, глядя, как расплывается пейзаж за окном. Первый день зимы тогда выдался небывало холодным, будто предвещая суровые морозы. И той суровой зимой мама готовилась встретить свою вторую свадьбу, точнее первую. Папины родители были против их брака, поэтому свадьбу тогда решили совсем не праздновать, просто позвали самых близких друзей на ужин, даже наряжаться не стали. Мама жалела о своей несостоявшейся свадьбе и долгие годы носила в сердце обиду, а сейчас, наконец, могла восполнить упущенное. И на этот раз она собиралась выдать себя замуж по всем приличиям. 36-летняя невеста с ребенком. Вот так поворот судьбы. А дядюшке Лене брак был необходим как возможность смыть оскорбление. Бывшая жена бросила его, уехала в Америку и нашла там какого-то старика с полным ртом вставных зубов. Эта новость наделала много шума и опозоренный дядюшка Лень при друзьях стыдился даже голову поднять. а свадьба могла восстановить его репутацию. К тому же обидно прятать от людей такую красавицу, как мама. Поэтому для их пары, которая во что бы то ни стало хотела убедить окружающих в своем счастье, свадьба была необычайно важна. Дядюшка Линь выложил целое состояние за аренду лучшего банкетного зала и не один вечер потратил на составление списка гостей, включив в него всех, кого следовало. Маме больше всего хотелось позвать на свадьбу вовсе не родню из деревни, а бывших свёкров. Она надеялась показать им, как хорошо к ней относится в семье дядюшки Леня. Разумеется, дедушка с бабушкой не приняли бы её приглашение, поэтому мама задалась целью передать им подробности свадьбы через меня. Осуществлять свой план она начала ещё во время подготовки к торжеству. Рабочий день в детском саду заканчивался рано, Но для примерки свадебного платья она ждала выходных, чтобы взять меня с собой. Мама считала само собой разумеющимся, что мне не терпится взглянуть на нее в свадебном наряде. К сожалению, мне это было ни капельки не интересно Я считала, что в красных свадебных цепау с золотой каймой все женщины становятся на одно лицо. Мама показала мне золотое кольцо, которое ей подарила будущая свекровь. Огромный топорный перстень, передававшийся в семье дядюшки Лени по наследству. Руку он совсем не украшал и годился лишь на то, чтобы изредка доставать его из шкатулки и взвешивать на ладони. Поэтому дядюшка Лень купил маме специальное свадебное колечко самой новой модели с драгоценным камнем, обрамленным мелкой золотой резьбой. Но я не понимала, чем это кольцо лучше. Все золотые украшения казались мне одинаково безвкусными. и я тайно поклялась, что никогда в жизни не надену золота В очередной выходной мама решила показать мне наш новый дом. Это была прежняя квартира дядюшки Линя. После развода он переехал оттуда к родителям, и квартира несколько лет пустовала. Теперь он ремонтировал ее к свадьбе. Когда мы туда пришли, свежая краска на стенах еще не высохла, а новый холодильник пока даже не включили. Южную комнату готовили для меня. Свет, падавший из крошечного окошка, пронизывал новенькие тюлевые занавески и тонким слоем разливался по сиреневому постельному белью, превращая комнату в прелестную и пошлую картинку. Я попробовала представить, как сплю на этой кровати. День за днем засыпаю на ней, вижу множество заурядных снов и превращаюсь в скучнейшую девушку. Маме же не терпелось показать мне самый большой сюрприз. садик за домом прожив столько лет в деревне мама накрепко привязалась к земле она всегда мечтала поселиться на первом этаже и разбить под окнами садик ей даже пары квадратных метров хватило бы чтобы посадить немного люфы и соевых бобов а летом любоваться из окна густой зеленью что еще нужно для счастья я завидовала осязаемости ее счастья все необходимое для него можно было занести в список Теперь же, исполнив каждый пункт из этого списка, мама была довольна как нельзя более. «Здесь посадим твои любимые бледно-розовые розы!» Мама потянула меня за рукав, указывая на кусок земли у стены. Но я совсем не любила розы. Мне вообще не нравились цветы, которые пахнут. Мы покинули квартиру дядюшки Лине уже под вечер. Горели фонари. На улице было людно и шумно. Из магазинчика неподалеку вышли три девочки, примерно одного со мной возраста, с простоквашей и печенюшками в руках. «Наверное, тоже учатся в дзинулу», — тихо сказал мне дядюшка лень Та, что посредине одета в их школьную форму. «Правда?» — откликнулась мама. «Я спрошу», — сказал дядюшка Линь. «Не надо!» Я поспешно схватила его за рукав, но было уже поздно. Он подошел к девочкам и, широко улыбаясь, завел с ними разговор. а потом показал пальцем в мою сторону. Наверняка он рассказал им, что я перехожу в Дзенулу. Девочки одновременно повернулись и странно меня оглядели. Я стояла с красными ушами, сгорая от стыда и мечтая немедленно провалиться сквозь землю. И в ту самую секунду дядюшка лень крикнул, «Иди скорее сюда, познакомлю тебя с этими милыми девочками». Он радостно махал мне рукой, уверенный, что пытается помочь. «Иди скорее!» Мама подтолкнула меня вперед. Но я резко развернулась и побежала в другую сторону. Я неслась со всех ног, в ушах свистел ветер. Да чего же хотелось бежать, так и бежать! К сожалению, бежать мне было некуда. Через два квартала я остановилась и села у обочины. Скоро они меня нагнали. Мама с перекошенным лицом поставила меня рывком на ноги и потребовала извиниться перед дядюшкой Линем. Вместо извинений... Я попыталась освободиться от вцепившейся в меня руки. И вдруг эта рука замахнулась и влепила мне звонкую пощечину. Мама сама перепугалась и застыла на месте, а рука повисла в воздухе. Она никогда меня раньше не била, словно была не вполне уверена, что имеет на это право. «Внушением, внушением, не надо драться», — повторял дядюшка Линь. Мама отвела глаза и в раздражении уставилась на асфальтовую дорогу. Совсем от рук отбилась. Как было ее не проучить? Я не плакала, только спросила. Ну что, довольно А теперь я хочу поскорее вернуться к дедушке. По плану мы тем же вечером должны были впервые отправиться в гости к родителям дядюшки Линя. Меня с ними еще не знакомили. Но теперь план пришлось изменить. И дядюшка лень согласился отвезти меня домой. Наверное, понял, что я могу запросто все испортить, если явлюсь к его родителям в таком настроении. Представляю себе, сколько сил он потратил, чтобы уговорить их принять меня в семью. «Не спеши. Постепенно все наладится. Вот перевезем ее к нам и возьмемся за воспитание». Дядюшка лень тихо утешал маму, обнимая ее за плечи. Я не сказала тебе, что перехожу в другую школу. Ты бы обиделся и тотчас отдалился от меня. А я не хотела, чтобы между нами выросла стена. Правда, она и так уже выросла. Не знаю, когда это началось, но ты сделался молчаливым, будто тоже носил в себе какую-то тайну. Я ничего не спрашивала. Мне просто казалось, что мы оба достигли возраста, когда у каждого появляются свои секреты. и далеко не всеми секретами можно делиться. Я решила поговорить с Пэйсюань. Пока мои документы не забрали из школы, надо было что-то предпринять. Я впервые искала разговоры с Пэйсюань. Обычно это она ходила за мной со строгим лицом, повторяя Ца Ци, нам нужно серьезно поговорить. В разговорах она была сильна. На посту старосты класса лучше всего ей удавалось убеждать и перевоспитывать отстающих учеников. Рядная мысль о взгляде, которым она озирает простых смертных, у меня стягивала кожу на голове. Но выхода не было. Помощь могла прийти только от Пэйсюань. Я хотела, чтобы она упросила дедушку оставить меня в семье. Разумеется, дедушка меня не любил, но я хотя бы не была ему противна. К тому же я никак ему не мешала, всех забот от меня лишней палочки до да чашка на столе. Если Пэйсюань согласится попросить за меня, объяснит, что я недавно подтянулась по учебе, что перевод в другую школу поставит крест на моей успеваемости, может, это убедит дедушку. Но есть ли ему дело до моей успеваемости? Не факт. Я вдруг поняла, что живу у дедушки уже больше двух лет, но совсем ничего о нем не знаю, кроме того, что он очень любит свою работу. А Пэсюань? Согласится ли она помочь? С тех пор, как я переехала, забот у нее прибавилось, это правда. Все из-за ее раздутого чувства долга. Она постоянно беспокоилась о моих отметках, боялась, что я научусь плохому. Наверное, после моего отъезда она вздохнёт с облегчением. Но ведь Пейсюэнь сама постоянно твердит, что нужно ценить родных и близких, и как хорошо, что мы можем заботиться друг о друге и расти вместе. Конечно, звучит это довольно фальшиво, Но вдруг она и правда так думает. Не теряя надежды, я весь вечер ждала случая, чтобы заговорить с Пэйсюань. А она готовилась к этой чертовой олимпиаде по математике, сидела за письменным столом, зарывшись с головой в задачке. Ей даже попить было некогда. Я принесла стакан воды и встала рядом. Но Пэйсюань продолжала сосредоточенно решать примеры на черновике, словно вообще меня не замечает. Сначала мне показалось, что она притворяется — Но когда я, не выдержав, кашлянула, Пэйсюань страшно перепугалась и вскинула голову. Я спросила, можем ли мы поговорить. «Да», — сказала Пэйсюань. «Только давай отложим разговор до следующей субботы, когда закончится Олимпиада». Для Пэйсюани эта Олимпиада была необычайно важна. За ужином она сказала бабушке, что с завтрашнего дня будет оставаться в школе на дополнительные занятия. Их проводят специально для участников Олимпиады. «Наша школа еще ни разу не завоевывала первое место», сказала Пэйсюань, явно подразумевая, что собирается вступить в бой за честь школы. Меня всегда смешило ее обостренное чувство гордости за коллектив. Для меня слова «школа и семья» были пустым звуком. Они не несли никакого смысла. Я придавала значение только отдельным людям из семьи или школы. Но Пэйсюань не смогла бы это понять. На то она и Пэйсюань. Характерами все члены дедушкиной семьи отличались друг от друга. Но одна черта их объединяла. Они любили до последнего стоять на своем. Ничего не поделаешь. Пришлось ждать следующей субботы. Но не прошло и пары дней, как случилась беда с бабушкой. В четверг она спешила на почту, чтобы до закрытия отправить письмо моему дяде. И упала, спускаясь по лестнице. На последнем уроке по самоподготовке Пэйсюань с красными глазами заскочила ко мне в класс, сказала, что бабушке плохо, велела быстро собирать рюкзак и бежать с ней в больницу. Дедушка был на консилиуме в Пекине. Сотрудники больницы не смогли с ним связаться и послали в школу за Пэйсюань. Передали, что травма у бабушки серьезная, сотрясение мозга, перелом ноги. После падения она еще не приходила в сознание. Всю дорогу Пэйсюань тихонько всхлипывала. а у ворот больницы остановилась, успокоила дыхание и вытерла слезы. Потом взяла меня за руку и сказала, «Не бойся, я рядом, все будет хорошо». Наверное, Пэйсюань вспомнила, что она старшая сестра и заставила себя собраться. Откуда у этой девочки такое чувство ответственности? Поверить невозможно. Но глядя в ее красивое и чистое лицо, я даже немного растрогалась. Когда мы прибежали в больницу, бабушка уже очнулась. Правую ногу ей загипсовали и подвесили на растяжке. Она даже пошевелиться не могла, но все равно беспокоилась, чем нас накормить. а в больничной едой, мы остались в палате. Бабушка велела нам поскорее идти домой, но Пэй Сюань наотрез отказалась. Вместо этого достала из рюкзака учебники, устроилась на полу у кровати и занялась уроками. и указала мне на противоположный край, а ты садись с той стороны. Я тоже достала свои тетрадки. Честно говоря, никогда в жизни я не делала домашнюю работу так быстро. Мы сидели в палате, пока медсестра не прогнала нас домой. Поднялся ветер, с деревьев посыпались листья. Мы с Пейсюань шагали по безжизненной улице. Вокруг было тихо, только листва звонко хрустела под ногами. «Я решила не идти на Олимпиаду», — вдруг сказала Пэйсюань. Я удивилась. «Из-за бабушки?» «Да. Для Олимпиады придется оставаться в школе на дополнительные занятия. Тогда я не смогу ее навещать». «Я смогу». «Ты будешь сидеть с ней в больнице. А мне надо после уроков бежать домой, варить бульон на косточке». Доктор сказал, от такого бульона переломы срастаются быстрее. «Скоро дедушка вернется». «Но он очень занят». Бабушка сказала, что на следующей неделе у него запланировано несколько серьезных операций. Все операции проходят утром. После обеда он мог бы... «Но я не хочу отвлекать его от работы, ты это можешь понять?» Песень была охвачена тревогой. «Если у него голова будет занята мыслями об уходе за бабушкой, он не сможет сосредоточиться на работе». По сравнению с его работой, моя олимпиада по математике — пустяк. Я взглянула на нее. Пэйсюань была всего на полгода старше, но от ее благородства даже ду захватывало. Она и правда отказалась идти на олимпиаду, как мы ее не уговаривали. Через несколько дней бабушку выписали домой, и Пэйсюань сама вызвалась готовить и покупать продукты. Она мыла овощи и чистила чеснок, заучивая тексты из учебника. Приспособила табуретку вместо письменного стола и делала домашнюю работу прямо на кухне, приглядывая за супом в кастрюле. Я тоже решил ей помогать, и сразу после уроков спешила домой. Признаюсь, делала я это без особой охоты, ведь пришлось отказаться от игр после школы. И это решение уж точно далось мне труднее, чем отказ Пэйсюан от Олимпиады. Зато у меня появилась отличная возможность проявить себя. Я должна была принести семье какую-то пользу, чтобы они согласились меня оставить. С тобой я этими хитроумными планами не делилась. Просто сказала, что бабушка сломала ногу. Я должна ухаживать за ней, больше не смогу гулять после уроков. Ты выслушал меня довольно равнодушно, ничего не сказал. Если честно, в те дни ты и сам был занят. После уроков молча куда-то исчезал. Даже Большой Бинь с Дзефеном не знали, где тебя искать. Само собой, я видела, что с тобой не все ладно. Но мне было совсем не до этого. В те дни я узнала кое-что новое о дедушке. Точнее, начала его хоть немного узнавать. До сих пор помню, какое у него было лицо, когда он вернулся вечером из командировки. Зашел в квартиру и увидел лежащую на кровати бабушку. В ту секунду на свет вдруг выступила потайная сторона его характера. Вместо жалости или сочувствия на дедушкином лице было написано «отвращение». Как будто он хочет поскорее отвернуться и забыть все происходящее. Это выражение продержалось всего секунду и исчезло. Дедушкины черты смягчились, он подошел, сел на стул у кровати и спросил бабушку, как она себя чувствует. Вообще-то он сам был врачом и должен был лучше всех знать, как ухаживать за больными. Но с бабушкой становился совершенно беспомощным. Едва не уронил ее, пока вел в туалет. Потом кое-как подготовил сменную одежду и полотенце, но вода для обтирания к тому времени почти выкипела. Бабушка только смущалась от его заботы и постоянно повторяла «Брось, брось, Пэйсюань все устроит». Я вдруг поняла, что за всю их совместную жизнь... Он едва ли хоть что-нибудь сделал для бабушки. Да и вообще для семьи. Он даже не знал, где у нас хранится туалетная бумага. С беспокойным лицом он держал уголок под одеяльника, пока Пэйсюань заправляла туда сбившееся одеяло. Да, дедушка не выносил бытовых мелочей. Они были для него мучением. Строго говоря, он только в первый вечер после командировки сделал что-то по хозяйству. Но все мы видели, какое отвратительное у него при этом настроение и как он обеспокоен своей дальнейшей судьбой. К счастью, Пэйсюань быстро развеяла его тревоги, сказала, что мы сами справимся с домашними делами, пусть дедушка работает и ни о чем не заботится. На следующее утро он встал в обычное время, съел приготовленный Пэйсюань завтрак и отправился на работу. Его жизнь почти не изменилась, Разве что теперь он должен был сам забирать письма и газеты из почтового ящика на первом этаже. Возвращался домой он так же поздно. Иногда и дома продолжал работать. А скоро снова уехал в командировку. Сейчас мне кажется, что в те дни взрослые вообще исчезли. Были только мы с Пэйсюань по уши, увязшие в бытовых хлопотах. «Баклажаны нужно чистить?» «Рыба точно сварилась?» «Когда лампочку меняешь, надо выключать свет?» «Ты не знаешь, где у нас водопроводный счётчик?» Мы могли часами ругаться из-за того, сколько морковок бросить тушить. по Паисюань даже соль отмеряла ложкой, беспощадно ссыпая горку. Нельзя, чтобы в ложке оказалась хоть одна лишняя крупинка. И не выносила людей вроде меня, которые просто берут пару щепоток соли и бросают в суп. А я с трудом терпела её почти болезненную аккуратность. Но сказать по совести, она уже не вызывала у меня такого раздражения, как раньше. Когда же Пэйсюань безнадёжно разварила картошку, а потом прожгла дырку на фартуке, я даже почувствовала к ней симпатию. По крайней мере, теперь я видела, что она не притворяется, не строит из себя идеальную девочку с благородным характером. Просто она такой человек, немного смешной, ну что. Я даже пообещала себе, что больше не буду над ней издеваться. Только через две недели я рассказала Пэйсюань о переводе в другую школу и попросила ее поговорить с дедушкой. К тому времени я была уверена, что она не откажет, ведь я приложила достаточно усилий, чтобы доказать свою полезность. Пэйсюань нуждалась во мне, дома я ей здорово помогала. — Ты такая эгоистка! — дослушав меня, покачала головой Пэйсюань. — Только о себе и думаешь. Я хотела было возразить, но она продолжала. «Тебе никогда не приходило в голову, сколько забот мы доставляем бабушке с дедушкой? Когда бабушка поправится, все вернется на старые рельсы. Она снова будет кормить и обстирывать огромную семью. Если в тебе есть хоть капля благоразумия, ты не должна добавлять ей забот. Бабушке сейчас требуется хороший отдых. И дедушке нужны тишина и покой, иначе он не сможет сосредоточиться на работе». Разве я мешаю его работе? Конечно. Он не любит, когда в доме толпится столько людей. Вижу, ты хорошо его знаешь. Даже лучше, чем он сам. Я сердито плюхнулась на кровать. Не придумывай больше отговорок, ладно? Все понятно. Ты просто хочешь, чтобы я уехала. Ты ненавидишь меня и давно ждешь этого дня. Почему нельзя сказать прямо? Зачем кормить меня такими дурацкими отговорками? Им нужна тишина и покой. А что же ты сама не уедешь? «Все так?» «Я и правда скоро уезжаю», — сказала Пэйсюань. «Мы договорились с папой, что я поеду в Америку раньше, чем планировалось. Он уже оформляет документы, вот пройдут зимние каникулы, нога у бабушки заживет, и я уеду». «Ты ведь врешь!» «От изумления я едва не онемела!» Пэйсюань шагнула ко мне, села рядом и сказала. «Дзяцы, нам обеим пора уезжать». Славная жизнь на Ньюане подошла к концу. Пэйсюань уехала только в конце следующей весны и увезла в Америку свежий шурам на лице. Вроде бы залезла куда-то и неудачно упала, рассекла себе щеку. Из-за этого происшествия отъезд пришлось отложить. На самом деле, рана на лице быстро зажила. Наверное, Пэйсюань просто требовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к своему новому облику. Она не знала, как показаться новым одноклассником с этой зловещей печатью страдания на лице и как вернуть столь необходимую ей гордость. Задумываясь об этом позже, я вздыхала. «Да чего же трудно ей пришлось, бедная Пэйсюань?» Тогда же я поняла, что никогда прежде не использовала слово «бедная» применительно к Пэйсюань. Трудно поверить, но это было даже приятно. как если бы на моих глазах с грохотом обрушилось монументальное здание. На вторую неделю в Америке Пэйсюань прислала мне письмо. Рассказывала о своей новой школе, писала, что одноклассники к ней очень добры, хотя она не всегда понимает, что они говорят. Ближе к концу письма она упомянула, что позади их дома поляна, и вечером туда приходят олени. Прекрасные олени с глазами, как абрикосовые косточки. Они неподвижно стоят, наблюдают за Пэйсюань, а потом отворачиваются и скрываются в густом лесу. Эта часть письма запала мне в душу. В ней сквозила печаль, которую Пэйсюань никогда раньше себе не позволяла. Но я предпочла поверить, что ее печаль мне просто почудилась. Пройдет много лет, я увижу шрам Пэйсюань, вспомню ее письмо, и перед глазами снова возникнет эта картина. Чужая страна, сумерки, и Пэйсюань стоит одна посреди поляны. Наверное, она написала мне в надежде на хотя бы маленькую поддержку, на пару теплых слов в ответ. Пэйсюань обнажила передо мной свою самую уязвимую сторону. Это был знак величайшего доверия. Видимо, в ее понимании мы и правда были близки. Я на письмо не ответила. потому что сама жила окутанная болью, которой ни с кем не могла поделиться. Я разучилась составлять слова, порвала все связи с окружающим миром. Сейчас я вижу, хоть мне и не хочется объяснять это кровным родством, что и у меня, и у Пэйсюань самый тяжелый отрезок детства начался после отъезда из Наньюаня. Вспоминая кошмары, поджидавшие меня на этом отрезке, первым делом я переношусь мыслями в тот вечер, когда Пэйсюань сказала, что скоро уедет в Америку. Мы сидели рядышком на кровати, солнце падало на пол из окна, которое не открывали уже неделю. Маленький правильный квадратик света, со всех сторон окруженный гигантскими тенями. Когда Пэйсюань сказала... Славная жизнь на Ньюане подошла к концу. Я теребила пуговку на кофте. Пуговка оторвалась и упала на пол. Трак-так-так. Попрыгала по светлому квадрату и отскочила в тень. Когда я вынырнула из задумчивости и посмотрела на пол, пуговицы уже не было. Она будто растаяла в темноте. Я отвела взгляд от пола и решила, что поищу ее потом. Сердце с грохотом обрушилось вниз, и мне показалось, будто я что-то потеряла. В ту секунду передо мной словно открылся занавес, но я не видела, что за ним. Пройдет немного времени, и я узнаю, что это был конец. Конец детства.